роль гормонов. Давайте разберём, какие гормоны участвуют в регуляции женской сексуальности и отвечают за возбуждение и оргазм. Их баланс оказывает огромное влияние на наше либидо и способность получать удовольствие. В первую очередь стоит отметить ключевую роль эстрогенов. Эти женские половые гормоны регулируют менструальный цикл, отвечают за формирование женских признаков в пубертате. они также важны для сексуального влечения, так как поддерживают оптимальный уровень либидо. Ещё один важнейший гормон тестостерон. Считается, что он отвечает за сексуальное желание как у мужчин, так и у женщин. Достаточный уровень тестостерона залог высокого либидо и способности легко возбуждаться. При достижении оргазма выброс в кровь гормонов окситоцина и пролактина вызывает ощущение глубокого удовлетворения и способствует эмоциональной близости с партнёром. Как видите, гормоны оказывают комплексное воздействие на сексуальность, от их оптимального баланса зависит наша способность получать удовольствие и тянуться к интимной близости с любимым человеком.